глава третья. пятью днями ранее когда у байрама и Фенди появились первые признаки болезни он не принял их всерьез его кинуло в жар сердце забилось чаще потом он почувствовал озноб должно быть утром слишком много ходил по продуваемым всеми ветрами бастионом и дворам крепости вот и простудился на следующий день после полудня к жару присоединилась слабость совсем не хотелось есть проходя по вымощенному булыжником двору, он вдруг сел, потом лег и, глядя в небо, подумал, что может умереть. В лоб ему словно вколачивали гвоздь. Вот уже двадцать пять лет Байрам Эфенди служил стражником в знаменитой тюрьме Аркасской крепости, кого он только не перевидал там за эти годы, состарившихся и давным-давно всеми позабытых узников, прикованных к стенам своих камер, преступников, гуськом выходивших на прогулку под звон собственных кандалов, политических заключенных, отправленных сюда 15 лет назад султаном Абдул-Хамидом. Зная, какой тюрьма была в своем изначальном состоянии, не очень-то, впрочем, изменившемся, он от всей души одобрял попытки ее модернизировать, превратить из узилища в современное пенитенциарное учреждение, Когда из Стамбула подолгу не приходили деньги и Байрам Эфенди месяцами не получал жалования, он все равно каждый вечер приходил на перекличку, иначе не мог потом спокойно спать. На следующий день он почувствовал ту же смертельную слабость, проходя узким тюремным коридором и решил не возвращаться домой. Сердце в этот раз колотилось совсем уж отчаянно. Байрам Эфенди зашел в пустую камеру, Улегся на кучу соломы в углу и скорчился от муки. Его била дрожь, невыносимо болела голова. Боль пульсировала в передней ее части, во лбу. Хотелось кричать, но он убедил себя, что его страдание кончится, если сжать зубы и не проронить ни звука. Голову сдавливало, словно тисками. В ту ночь Байрам Эфинди остался в крепости. Его жена и дочь Зейнеп не встревожились. Он и раньше, бывало, не возвращался ночевать домой, в десяти минутах езды на извозчике, когда возникала служебная надобность или выходила ссора с домашними. Дочь собирались выдавать замуж, а подготовка к свадьбе дело хлопотная так что каждый вечер возникали обиды и вспыхивали ссоры, оканчивавшиеся слезами то жены, то Зейнеп. Проснувшись утром, Байрам Эфенди осмотрел себя и в промежности слева увидел белый чирий размером с мизинец, формой, похожей на огурец. Когда стражник тронул его своим толстым указательным пальцем, чирий заныл, словно был наполнен гноем. Байрам Эфенди убрал палец, и боль прошла, но стражник почему-то ощутил непонятное чувство вины и хладнокровно подумал, что этот чирий связан с его слабостью, ознобом и горячкой. Что же теперь делать? Христианин, чиновник, военный, паша при таком раскладе пошел бы к врачу или в больницу, будь она поблизости. Время от времени у заключенных в какой-нибудь из тюремных камер открывался понос или обнаружилась другая какая хворь, и тогда всю камеру сажали на карантин. Осмевших жаловаться на карантинные строгости наказывали. За четверть века, что Байрама Фенди провел в крепости, кое-какие... Избращенных к морю старинных венецианских строений, не раз и не два использовались не только в качестве тюрьмы, но также таможни, а порой и карантинной станции, так что он немного разбирался в этих делах. Однако ему ясно было, что карантин его уже не спасет. Он понимал, что угодил в когти неведомого, могущественного врага. Объятый страхом, он то проваливался в долгий бредовый сон, то просыпался разбуженный, накатывающий волнами болью, и с тоской осознавал, что этот враг куда сильнее его. На следующий день Байрам Эфенди немного ожил и пошел на полуденные намазы в мечеть слепого Мехмеда Паши. При входе повстречал двух знакомых чиновников, обнялся с ними, прилагая огромные усилия, слушал проповедь, но почти ничего не понимал. Голова кружилась. Живот сжимали спазмы, он еле стоял на ногах. Имам ни слова не сказал о болезнях, но то и дело повторял, что все в жизни от Аллаха. Когда народ начал расходиться, Байраму Фенди захотелось полежать на устилавших коврах, и вдруг он понял, что теряет сознание. Подошли какие-то люди, потормошили его. Превозмогая дурноту, Байрам Офенди постарался казаться здоровым, Хотя, может быть, они все поняли. Теперь он уже догадывался, что умирает. Это казалось ему несправедливым. Хотелось спросить, почему именно он. По щекам текли слезы. Выйдя из мечети, он побрел в квартал Герме, к шейху, у которого можно было купить бумажки с молитвами и амулеты. Этот шейх, толстый такой, а как его зовут Байрам Эфенди не мог вспомнить, всех стращал чумой и смертью. На месте его не оказалось, но улыбчивый юноша, помятый феске выдал Байраму Эфенди и двум другим людям, тоже пришедшим с полуденного намаза, по заговоренному амулету и бумажке с молитвой. Байрам Эфенди попытался прочесть надпись на бумажке, но не смог ничего разобрать. Тогда ему стало стыдно, и он понял, что умрет по своей собственной вине. Пришел дородный шейх, с длинными седыми волосами и бородой, и Байрам Эфенди вспомнил, что только что видел его в мечети. Ласково улыбнувшись, шейх стал рассказывать, как надо читать молитвы, написанные на бумажках. Ночью, когда из темноты явится демон чумы, нужно 33 раза произнести три из имен Аллаха — Реджеп, Муктедик и Баки. Если направить на демона амулет и бумажку с молитвой, Достаточно и девятнадцати раз, чтобы беда отступила. Заметив, что собеседник еле держится на ногах от слабости, шейх слегка отодвинулся от него. Это не укрылось от внимания Байера Майфенди. И прибавил, что, не имеющий времени произносить имена Аллаха положенное число раз, должен просто повесить амулет на шею и дотронуться до него указательным пальцем. Вот так, шейх показал. Это тоже поможет к чумному бубону на левой стороне тела прикасаться нужно пальцем правой руки, а на правой стороне пальцем левой руки. Если начнешь заикаться, берись за амулет обеими руками и... Но тут Байрам Эфенди понял, что все эти мудреные правила уже спутались у него в голове и побрел к своему дому, который находился неподалеку. Дочери красавица Зейнеп не было дома. Жена Эмине, увидев в каком состоянии муж, заплакала. Потом достала из шкафа постель, развернула ее, и Байрама Фенди улегся. Его тряс озноб. Он хотел что-то сказать, но во рту так пересохло, что не получалось произнести ни слова. В голове у Байрама Фенди бушевала буря. Он дергал ногами и руками, словно за ним кто-то гнался, словно ему было страшно или что-то его раздражало. Видя это, жена принималась плакать громче, И плач ее убеждал Байрама и Фенди, что он умирает. Когда под вечер вернулась Зейнеп, он ненадолго, казалось, пришел в себя, сказал, что амулет на шее его спасет, и снова впал в тревожное забытье. Ему снились странные и кошмарные сны. Волны бурного моря, бросающие его то вверх, то вниз, летающие львы, говорящие рыбы и бегущие сквозь языки пламени Бесчисленные орды собак. Потом из пламени прыснули крысы и вышли огненные шайтаны, пожирающие прекрасные розы. Крутится ворот колодца, вертится мельница, хлопает и хлопает незапертая дверь, и мир становится все теснее. По лицу катились капли пота, словно от жаркого солнца. Внутри все сжималось, ему хотелось убежать, спрятаться. Мысли то неслись кубарем, то замирали. Но страшнее всего было то, что полчища крыс, две недели назад заполонившие тюрьму, крепость и весь остров, врывавшиеся на кухне, и пожиравшие циновки, ткани и доски, теперь гнались за ним по тюремным коридорам. Байрам Эфенди убегал от них, потому что боялся прочитать неверные молитвы. Желая, чтобы его услышали в последние часы жизни, он изо всех сил кричал на тварей, являвшихся ему во сне, но голос его был еле слышен. Теперь рядом с ним стояла на коленях Зейнеп и смотрела на отца, стараясь подавить рыдание. Потом, как это часто бывает с больными чумой, он на какое-то время пришел в себя. Жена подала ему миску с обжигающей горячей ароматной похлебкой из тарханы с красным перцем, какую любит готовить в менгерских деревнях. Байрам Эфенди за всю свою жизнь лишь один раз уезжал с острова. Он медленно, ложка за ложкой, словно волшебное снадобье, съел похлебку, прочитал полученные от толстого шейха молитвы и почувствовал себя почти здоровым. Ему не хотелось, чтобы на вечерней перекличке в тюрьме допустили какую-нибудь ошибку. Нужно было скорее туда пойти. Он пробормотал это сам себе вслух, И даже не попрощавшись напоследок с женой и дочерью, вышел из дому, сделав вид, будто идет в уборную во дворе. Едва дверь за ним затворилась, Эмине и Зейнеп заплакали, потому как не верили, что он выздоровел. Было время вечернего намаза. Сначала Байрам Фенди спустился к морю. Перед отелями Splendid палас, и мажестик ждали извозчики, стояли швейцары. Расхаживали господа в шляпах. Он прошел мимо представительств проходных компаний, продающих билеты в Измир, Ханью, Стамбул, обогнул сзади здание таможни. Силы оставили его у моста Хамедие. В какой-то миг ему показалось, что сейчас он рухнет на землю и умрет. А жизнь была так прекрасна в этот самый яркий, самый красочный час среди пальм и чинар на солнечных улицах заполненных дружелюбными людьми под мостом текла речка аркас такого зеленого цвета какой бывает еще разве что в раю а дальше виднелся старинный крытый рынок а напротив него крепость в которой он прослужил тюремщиком всю свою жизнь Байрам Эфенди тихо заплакал но вскоре перестал слишком слаб он был чтобы плакать В оранжевых лучах солнца стены крепости розовели сильнее обычного. Собрав последние силы, он проковылял по пыльной улице мимо почтамта, и, держась тени пальм и чинар, снова вышел на берег. Осталось миновать здание венецианской постройки, пройти по извилистым улочкам старого города, и вот она, крепость. Позже люди рассказывали, что видели как в тот вечер Байрам Эфенди присутствовал на перекличке во второй камере, а потом выпил в караульном помещении стакан липового чая. После наступления темноты его никто уже не видел. В час, когда к острову подошел проход Азизие, один молодой тюремщик слышал крики и рыдания, доносившиеся из камеры этажом ниже, но потом наступила глубокая тишина, и он забыл об этом.